Ну войти в пальто или снять его. Музыка прекратилась. Горничная в дверях сказала: « Продите пожалуйста, сэр. Сол вошел. Он как-то рассеянно заметил, что и здесь все было серебристое. А рояль был из дорогого дерева. Иран поднялась,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 Сомас пристально посмотрел на нее. Он сказал, что она не изменилась. Теперь он увидел, что ошибся, она изменилась. Не лицом, а разве только что еще похорошела. ни фигурой, разве стало чуть-чуть полнее. Нет, нет, она изменилась не внешне. В ней... Стало больше, как бы сказать, больше ее самой. Появилась какая-то решительность и смелость там, где раньше было только пассивное сопротивление. а, -а, -а подумал он, это независимый доход. Ах, будь он проклят, дядя Джолиан. Он... Я полагаю,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 Что он подразумевал под этим, он не сознавал ни в ту минуту, когда говорил, не позже. Это был терроризм, почти лишенный смысла. Но действие его было неожиданно. Она вскочила с кресла, и мгновение стояло совершенно неподвижно, глядя на него. Он видел, как тяжело поднимается ее грудь.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 как эта сила исходит от неё. И как-то почти бессознательно он встал и подошел ближе, ему хотелось видеть выражение ее лица. Его глаза не опустились и встретили его взгляд: Боже Боже! Какие они ясные и какие темно-тёмно-карие